«Когда-то мне было грустно, а сейчас всего лишь...» Он умолк, и внезапно она поняла, о чём он думает. Она впервые поняла, о чём думает Эшли, заметив, как его взгляд устремился куда-то вдаль, и глаза стали кристально прозрачными, отсутствующими. Когда любовь бушевала в её сердце, она не способна была его понять. Сейчас же...